На той стороне котлавана тяжело бухала чугунная баба, забивающая слой. Чистая синяя куртка с оттопыренными от долгой носки карманами болталась на спинке стула. Одно движение и крошечный пузырёк с белыми таблетками легко проскользнул в карман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 снов воспоминаний отчаянных из безуспешных попыток начать всё сначала тикали часы отсчитывая по секунде Сашину жизнь из кухни несло какой-то дрянью то ли варёной рыбой то ли тухлой капустой не разобрать соседи готовили ужин перекликались по квартире как в лесу хотелось горячего чая Но для этого нужно было встать и выйти на кухню, где в данный момент находился соседский сын, горячий Сашин поклонник, а встреча с ним никак не входила в Сашины планы. Она редко приезжала домой так рано, как сегодня, обычно засиживалась в офисе дольше самых крянаков у борщются почти наравне с программистами, поэтому пылкая любовь соседского сына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 Во второй программе показывали Анатолия Чубайса, который как раз объяснял россиянам, почему в самое ближайшее время в их домах отключат свет. Оказывается, потому что большинство предприятий задолжало Чубайсу какие-то бешеные деньги. Причём здесь дома россиян было неясно, хотя Чубайс старательно пытался объяснить или делал вид, что пытался.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 Нечестных граждан убивал, а бандиуганов ёлки-палки. По пятому каналу шёл сериал Бандитский Петербург. Если не клон, то брат-близнец давишних ментов. По шестому три феминистки обсуждали судебный процесс на четвёртой, которая зарезала своего мужа или не зарезала, но пыталась. Или не пыталась, но написала в редакцию, что мечтает об этом.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 Как все, и добилась успеха, славы и собственной передачи исключительно своими силами это было неправда. И все понимали, что это неправда. Поскольку знаменитого папу режиссора знали и любили в народе, и от этого постоянного «я "как все?" было почему-то не то, чтобы стыдно, а неловко. На этом Возможности Сашиного телевизора иссякли, и она поняла, что если сейчас же не выпьет чаю, то заводит на весь дом от безысходности, тоски и страха. Нам давно пора купить нормальный электрический чайник и кипятить его в комнате, а не таскаться на кухню, где воняет рыбой и соседи перекликаются как в лесу. Но в последнее время Саша совсем расхотелось жить и стало наплевать на чайник вздыхая она обмоталась пледом и чувствуя собственную непривычную толщину подмышками побрела на кухню о радостно завопил соседский сын едва увидев её на пороге наша краля объявилась что так рано мы думали тебя нету я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 пели с унывными голосами, а я люблю женатого, и ещё почему-то всё могут короли. И оставляли в коридоре резиновые сапоги доголенище смазанные глиной и неопределённого колеру непромокаемые плащи, от которых несло навозом и бензином. Но с некоторых пор идея женитьбы и обладение всей квартирой соседям не давало никакого покоя. Когда все еще было хорошо, идея эта Сашу забавляла, а сейчас ей было не до них. — Чего ж ты пряталась там? — А-а! — приставал Петька, пока она ставила на плиту свой щегольский сверкающий чайник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 семи, которые народ грабят, в одной комнате сидит, ногти с утра до ночи краской мажет, они могли припериться так бесконечно. Саша на присутствии или отсутствии никак на народственную беседу не влияла. Саша почти никогда не вникала в смысл этих дискуссий, но сейчас почему-то вышла из себя. Это кто жунетс? Паша Степанов-тунеядец, который на работе и днюет, и ночует, который двести человек штата содержит и всем зарплату платит. Побольше, чем на комбинате.